Более полезно напомнить, что в начале 90-х годов модели механического, особенно динамического равновесия распространились из области физики и биологии в общественной науке, где были широко приняты и использованы. Казалось, что это последнее слово в науке, и в то время, как и сегодня, теория равновесия составляет важную часть западной социологической и экономической мысли. Сорокин... Уместно заметил как-то в 1922 году трактовка Бухариным общественного равновесия тождественно некоторым положением второго тома работы Парето «Трактат по общей социологии». Журнал «Экономист», 1922 год, номер третий, страница 146 Богдановская терминология, которая так оскорбила критиков Бухарина, была в значительной степени языком современной социальной теории, факт, который указывает на подлинное родство между Бухарином и Богдановым. Они представляли марксизм как открытую систему взглядов, податливую и восприимчивую к новым течениям мысли. Оба считали возможным отсылать своих марксистских критиков к работам немарксистов. Заявление Богданова в 1908 году, что традиции Маркса и Энгельса должны быть близки нам не своей буквой, а своим духом, отозвалось эхом в предисловии к теории исторического материализма. «Было бы странно, если бы марксистская теория вечно топталась на месте». Богдановская цитата почерпнута из неопубликованного очерка Русского института Колумбийского университета, 1966 год, страница 86. Тем не менее, теория исторического материализма может в какой-то мере пролить свет на последующие размышления Бухарина о советском обществе. Бухаринская социология – Интерес к динамике общественного развития и к тому, как функционирует существующее общество, представляет новое направление его мысли, которое до 1921 года, казалось, была обращена главным образом на революционные волнения и катастрофические перемены. Иными словами, различие настроений экономики переходного периода и теории исторического материализма – Последняя работа при сравнении выглядит почти квинтистским трактатом. Проистекает от того, что в них рассматривались разные периоды жизни общества. Первая давала портрет переходного государства с нарушенным революцией равновесием. Вторая более обычного общества, находящегося в состоянии равновесия. Именно рассматривая общество в состоянии равновесия, Бухарин показывает, что стабильное, развивающееся общество должно быть связанной цельной системой, имеющей по крайней мере минимальную гармонию всех своих частей. Многие революционные марксисты, усвоившие в марксизме его апокалиптическое представление, считали, что до наступления утопического будущего общества остается ничем иным, как ареной борьбы непримиримых сил и антагонистических классов. Постоянно выискивая кризисы и признаки упадка, они замечали только пороки и отрицательные стороны общественного развития. Обычно, как заметил один социолог, они избегали, даже высмеивали буржуазные понятия общественного взаимодействия и кооперации. Сорокин в журнале «Экономист» за 1922 год, номер 3, страница 146. Хотя такое представление поддерживало революционный пыл, Оно не способствовало пониманию общественной структуры. Будучи марксистом, Бухадин, естественно, подчеркивал те моменты, когда социальные конфликты находятся на первом плане, но также понимал, что элементы гармонии и моменты кооперации обычно преобладают. Он рассматривал общество как реальную совокупность – и изумлялся тому, какое поистине гигантское вавилонское столпотворение влияний и взаимных воздействий представляет общественная жизнь. Именно тот факт, что общество есть совокупность противоборствующих сил, побуждал его придавать значение связующим элементам, социальным связям и обручам, благодаря которым сохраняется общность. Нигде это не обнаруживалось более ясно, чем в его описании конфликта человеческого общества и природы. Только в процессе долгой и суровой борьбы с природой человек начинает накладывать на нее свою железную узду. Понимание предпосылок должным образом функционирующего общества будет отражаться в мыслях Бухарина по вопросам внутренней политики на всем протяжении 20-х годов. Он был убежден, что первоочередная задача большевиков заключается в восстановлении социальной структуры общества, разрушенного и расчлененного революцией и гражданской войной. Социальная консолидация должна была нормализовать советскую власть и сделать ее приемлемой для возможно большего круга общественных слоев. Между массами и партией государством, так же как и между раздробленными элементами самого населения, нужно было построить мосты и звенья в форме добровольных организаций. Подчеркивание интеграции вытекало из основного положения Бухарина во время последовавших партийных разногласий – Реальное экономическое и иное развитие имеют своей предпосылкой гражданский мир, сотрудничество и гармонию. Общество, находящееся в состоянии войны против самого себя, не может быть производительным и процветающим. Отсюда проистекает характерное для политики Бухарина 20-х годов твердое убеждение, что все классы и слои советского общества могут сознательно или бессознательно способствовать строительству социализма. И отсюда же его неотступное сопротивление тем большевикам, чьи программы вели к новому разладу и гражданской войне. Труднее определить, насколько сама теория равновесия являлась для Бухарина исходным пунктом, когда он рассматривал реальные социальные проблемы. Макросоциологическое применение теории равновесия в теории исторического материализма надо отличать от приверженности Бухарина к подвижному экономическому равновесию во время разногласий относительно планирования в конце 20-х годов. Эта более специальная, хотя и родственная аргументация свидетельствует только о его убеждении в необходимости сбалансированного пропорционального развития экономики, что было прямо противоположно произвольно намеченным скачкам и диспропорциям, заложенным в первом сталинском пятилетнем плане. Заметки экономиста Бухарина 30 сентября 1928 года. То обстоятельство, что модель развития, в основу которой было заложено условие экономического равновесия, можно было почерпнуть из второго тома «Капитала», не являлась единичной точкой зрения. Это иногда косвенно признавалось даже противниками Бухарина. Легче было обвинить в антимарксизме, экстраполяцию Бухарина этой ограниченной концепции на макросоциологическую модель и его утверждение, что у Маркса есть ясные намеки на такую постановку вопроса. Учение о между отдельными отраслями в производстве, основанное на этом теории трудовой ценности и так далее. Это сделало его ортодоксию подозрительной со многих точек зрения. Благодаря его универсальному определению общества и применению теории равновесия ко всем специальным формациям, его можно было обвинить, например, в отказе от выписанного Марксом историзма, который подчеркивал «единственные в своем роде характерные черты и специфические законы для каждого исторического общества». Даже несмотря на то, что Бухарин настаивал на исследовании каждой формы общества в ее своеобразии, он обладал той особенностью социологического подхода, которая, по его собственным словам, заключается в изучении не отдельных форм общества, а общества вообще. Однако он настаивает, что не существует общества вообще. Кроме того, если модель равновесия поддавалась обобщению, не означало ли это, что существует универсальный регулятор или закон, действующий в любом обществе? Бухарин только намекал на ответ в теории исторического материализма, когда он говорил о затратах труда как законе регулирования отношений между обществом и природой. Позже, однако, он сформулирует «закон трудовых затрат», как необходимое условие социального равновесия в любой и каждой социально-исторической формации. Но основная критика, направленная против социологической теории Бухарина и ее политических выводов, основывалась на том, что равновесие предполагает социальную гармонию, в то время как ортодоксальный марксизм доказывает преобладание социальных конфликтов. Советские исследователи не одиноки в противопоставлении марксистской модели конфликтов модели равновесия общества. Аналогия может быть найдена в недавней критике современной структура функционалистской школы социологии. Критикующие ее западные социологи доказывают, что в отличие от марксизма функционализм, с его концепцией гомеостатического равновесия не в состоянии охватить реальные внутренние общественные изменения и поэтому предпочитает представление о гармоничной стабильности. Они полагают также, что теория равновесия подразумевает нормативную консервативную ориентацию и потому относится с предубеждением к социальным конфликтам и рассматривает расшатывающие равновесие элементы как ненормальные и патологические. Один историк даже заключил, что выбор модели равновесия логически исключает революционную этику. Увязывание политического консерватизма с теорией равновесия – и теперь еще постоянная тема в советских исследованиях, таким образом не является характерным только для советских марксистов. Хотя Бухарин никогда серьезно не размышлял над этим парадоксом, он как будто сознавал его существование. Бухарин справедливо отказался от всякого понятия совершенной гармонии, и оттенок неловкости чувствовался в его возражении возможным критиком. Рассматривание общественной, притом иррациональной, слепой системы с точки зрения равновесия ничего общего, конечно, не имеет с гармонией, ибо она исходит из факта существования этой системы и из такого же факта ее развития. Развитие предполагает равновесие подвижное, а не статическое. Взгляд на равновесие как на динамическое понятие оказался полностью совместим с предположением, что конфликты и изменения всегда присущи обществу. В самом деле Бухарин утверждал, что механическая модель, включенная в марксизм, обеспечивает энергичный отпор модели общества как биологического организма, по которой всякий нарушающий равновесие элемент является патологическим. Наконец, он не увидел противоречия между революционным марксизмом и точкой зрения, что социальная гармония будет преобладать в течение определенных исторических периодов на том основании, что в досоциалистических обществах равновесие восстанавливалось всегда временно и становилось все менее и менее прочным. Все возрастающие глубокие нарушения равновесия будут происходить вплоть до наступления революции. Другими словами, преобладание гармонии и наличие гомеостазиса исторически ограничены. Только коммунизм способен создать условия для прочного социального равновесия. Тем не менее, сомнительно, может ли эта абстрактная теория Бухарина действительно объяснить глубоко укоренившиеся социальные изменения, возникающие изнутри. В своем анализе производительных сил Бухарин поставил внутреннее равновесие в зависимость от взаимоотношений общества и природы. Импульс, вызывающий изменения, проникает в социальную систему извне. В этом и в других отношениях его марксистская социология была чересчур непоследовательна, а иногда непродуманна. Однако вопрос об основательности модели равновесия продолжает разделять социологов. Все это мало касается непосредственно политики Бухарина. Его постоянное убеждение, что при отсутствии гармонии общество не может развиваться и должно идти к низу, Присутствует и в экономике переходного периода, и в теории исторического материализма, так же, как и вера, что социалистическая революция принесет в конечном счете гармоничное, продуктивное, прочное равновесие. До 1921 года он считал, что такая перспектива открывается политикой военного коммунизма. Спустя некоторое время он стал придерживаться противоположной точки зрения. Но что действительно характеризует теорию исторического материализма, это стремление Бухарина и некоторых советских ищущих марксистов 20-х годов рассматривать марксизм не только как идеологию партии государства, но и как плодотворную систему идей, способную соперничать с западной наукой и чуткую к современным ее достижениям. После окончательного устранения этих ищущих марксистов политического конца двадцатых годов и физического во время сталинских чисток тридцатых годов, разлад между идеологией и социальной наукой, характерный для марксизма с самого начала, разрешился в пользу идеологии, и советский марксизм на многие годы утратил творческий дух.